Глава двадцать вторая. На следующий день Лёля ушла по делам. С вечера она тоже работала, до поздней ночи сидела за компьютером, и я чувствовала себя бесполезной лентяйкой. Поговорила с дочкой, проигнорировала звонки от Юры, лежала, прислушиваясь к ребёнку в животе, и все силы мои уходили на то, чтобы окончательно не впасть в тоску. Чем стала моя жизнь? Что со мной и с детьми будет дальше? Проводив Лёлю на работу, я занялась домашними делами. И мне отвлечься полезно, и подруге, приютившей меня, помогу. Пропылесосила, вымыла полы, вытерла пыль, взялась за приготовление обеда. Хотелось позвонить Илье, узнать, нет ли новостей, но я себя останавливала. Незачем отвлекать его. Он обещал сообщить, когда что-то отыщет. Около трёх позвонила Лёля, и я бодро отрапортовала, что ее ждут медальоны из говядины, рис с овощами и чизкейк. Леля сказала, что я сумасшедшая, велела успокоиться и отдыхать, пообещала прийти около шести. Нет, Илья не звонил. Нет, пока ничего нового, но хватит волноваться, все будет хорошо. Мы попрощались. Когда в ту же секунду телефон зазвонил снова, я подумала, что Леля забыла что-то сказать. Однако это была не Леля мой муж. Я не стала отвечать, сбросила. Через пару минут пришло сообщение. Лора, прошу тебя, умоляю, возьми трубку. Это важно. Мне очень нужно поговорить с тобой. Ради Ксюши, ради всего, что у нас было хорошего, ответь на звонок. Я прикусила губу, боясь расплакаться. Тон письма был отчаянный, и я ни разу не слышала, чтобы Юра так говорил со мной. Впрочем, ему и незачем было. Что делать? Поговорить? В конце концов, чем я рискую? Не понравится что-то? Повешу трубку. Но если Юру вправду заморочили, околдовали, не знаю, что еще, то ему, возможно, нужна помощь. Телефон снова зазвонил, и я ответила на вызов. «Лора, слава богу!» Мне было больно слышать его голос. Сама не ожидала от себя такой реакции. Хотелось одновременно плакать, кричать, послать его матом и начать спрашивать, как ты мог? При этом я не могла произнести ни звука. Горло словно запечатали. «Только не бросай трубку, прошу тебя!» Муж говорил быстро, боясь, что я отключусь. «Я понимаю, как все выглядит, знаю, кем ты меня считаешь, но, пожалуйста, поверь, все совсем не так. Ты была права, что-то происходит, со мной происходит. Ты была права, слышишь?» «Ты тут, Лора?» Я облизнула пересохшие губы и сглотнула колючий ком. «Да». «Лора, нам нужно поговорить. Я хочу показать тебе кое-что. Это важно, это невероятно. Теперь я знаю, что ты не выдумываешь. Прости, что не верил». В моей душе, простите за штамп, бушевала буря. Юра тоже видел что-то. «Ты поэтому стал спать с Агатой?» Собственный голос показался мне чужим. Послышался сухой всхлип. «Знаю, ты не простишь, ты не веришь мне, как я не верил тебе. Посчитаешь сумасшедшим, в бог знает кем еще. Но ты же на себе испытала, как это ужасно, когда все кругом не верят, а ты знаешь, что прав. Лора, пожалуйста, приезжай в наш дом и взгляни своими глазами. Комната существует, и там... «Что?» — выкрикнула я. «Ты нашел ее?» в кладовке под лестницей. Там не сплошная стена, за ней дверь. Я была права, была уверена, что она там. В тот день пришла, чтобы... Я осеклась и умолкла. «Лора, приезжай, ты должна это увидеть. Ты приедешь? Сейчас?» Пока не стало слишком поздно. Раздумывать было некогда, и я решилась. «Да, приеду». Он принялся благодарить меня, и в голосе слышалось такое облегчение, что мне стало неловко. Не прощаясь, я нажала отбой и стала собираться. Переоделась, убрала волосы в хвост, намазала губы гигиенической помадой, схватила сумку. Вот и все сборы. Я уже шла к дверям, когда мне пришла в голову мысль оставить Леле записку. Можно было позвонить, но я подумала, что подруга станет меня отговаривать. «Все верно. Мы договорились, что я сижу и жду известий от Ильи», но я не могла больше ждать. Лёля не слышала голоса Юры, его слов, безнадёжности и муки в интонациях. Он мой муж, и я не оставлю его. Кто знает, что таила в себе обнаруженная им комната. Надо ехать, без вариантов. Я не желала, чтобы меня отговаривали. На стене кухни был прикреплён блокнот для записей. Я оторвала листок и поискала ручку или карандаш, но в специальной ячейке ничего не оказалось. «В сумке есть. Я всегда ношу с собой кучу всего, в том числе и авторучку». Взяв сумку, я уронила ее, та раскрылась, и содержимое рассыпалось по полу. Чертыхнувшись, я принялась подбирать все, потом взяла ручку, нацарапала несколько слов и оставила записку на кухонном столе. лёля сразу ее увидит. После этого я вызвала такси и вышла из квартиры. Возле дома, который у меня язык не поворачивался назвать «нашим», я была примерно через полчаса. Пока ехала в такси, пропустила звонок от матери. Послала сообщение, что не могу говорить, занята. Мама просила перезвонить, желала узнать, как мои дела, но ведь я ничего не могла сказать ей, потому что и сама еще не знала. Юра стоял на крыльце. «Он что, все это время так меня и ждал?» – подумала я. Увидев подъехавшую машину, муж сбежал с крыльца, протянул руку, чтобы помочь мне выйти, но я ее проигнорировала. Пока не разберусь, в чем дело, не разрешу ему прикоснуться ко мне. «Ты не представляешь, как я рад тебя видеть!» — сказал Юра. Я промолчала. Мы пошли к дому. Он спрашивал меня, как я себя чувствую, где была, что это за подруга такая. «Ты позвал меня, чтобы говорить о моей подруге?» С языка в связи с этим просились не вполне приличные слова, но я не стала их произносить. Юра смешался, забормотал что-то и, пропустив меня в дом, запер за мной дверь. «Лора, дорогая!» Повернувшись, я взглянула на него. Мы стояли так близко, что я чувствовала запах его шампуня и лосьона для бритья. Меня охватило смятение, но я постаралась не подать виду. «Наконец мы можем нормально поговорить», – произнес Юра. «Ты хотел показать мне комнату?» – ответила я. «С этого и начнем». «Да-да, конечно, как скажешь. Я только подумал, что мы могли бы...» «Покажи мне комнату!» Юра больше не возражал, двинулся вперед, в сторону кладовки. Открыл дверь и отошел, давая мне заглянуть внутрь. Я так долго пыталась разобраться во всем, понять, что за тайну скрывает дом, что сейчас, посмотрев вглубь кладовки, увидев подтверждение своих догадок, забыла обо всем, даже об измене Юры. Все, что обычно хранилось в кладовке, пестрой грудой валялось в углу. Деревянное полотно задней стенки было вскрыто, а за ним обнаружилась толстая каменная стена. В этой стене была низенькая, мощная на вид дверь. «Ты открывал ее?» Тихо спросила я и тут же поняла, что задала нелепый вопрос. Он ведь сказал по телефону, что там нечто необъяснимое. — Покажи, что за дверью. Юра сунул ключ в скважину. — Откуда он у тебя? — Давно нашел, еще до ремонта. Здесь была куча ключей от всех дверей и еще не пойми от чего. Я хотел выкинуть те, что уже не пригодятся, но как-то не собрался. Ключ повернулся легко, будто замок был смазан. Дверь открылась, но я ничего не видела. В потайной комнате было темно. «Электричества там нет. Погоди, сейчас включу беспроводную лампу. Она яркая, обычным фонариком не обойдемся». Я прислонилась к стене в ожидании, пока муж принесет переносной светильник и зажжет его. «С тобой все нормально, Лора. Ты бледная. Хочешь воды?» Пить хотелось, но желание посмотреть, что скрывает комната, было сильнее. «Потом, все потом». «Давай помогу тебе», — предложил Юра. «Я вполне способна без посторонней помощи преодолеть дверной проем», — раздраженно ответила я. «Иди первым». Юра послушно шагнул в темное помещение. Для этого ему пришлось пригнуть голову. Я двинулась следом. В небольшой комнате было довольно светло. Не зная, к чему мне следует быть готовой, я вошла и обмерла, В глубине комнаты были люди, много людей. Я вскрикнула. Рука непроизвольно взметнулась к лицу. Юра обернулся ко мне. Люди в комнате делали то же самое. Прижимали карту ладони, оборачивались. Десятки копий моих и Юры разбежались по комнате. — Это зеркала! — ахнула я, сообразив, в чем дело. — Не просто зеркала. Смотри внимательнее. Он был прав. Зеркала покрывали всю поверхность стен, потолок и пол, даже на обратной стороне двери было зеркало. Кусочки зеркал, больших, средних и маленьких, имели разную форму, соединялись между собой причудливым образом, тесно примыкая друг к другу гранями. — Сколько их было? Не счесть. Я подошла ближе, боясь поскользнуться. Пригляделась и увидела, что узенькие, едва заметные стыки, швы между зеркалами, украшены диковинными узорами. Это были значки, напоминающие клинопись или руны. Илья бы разобрался. Как их наносили? Под лупой? Тончайшая, филигранная работа. Комната выглядела фантастически. Зеркала создавали волшебную атмосферу. Мне казалось, я лечу куда-то, никаких границ нет. Комната огромна, бесконечна, как Вселенная, и в глубинах ее таится нечто непостижимое человеческому разуму, нечто древнее и вечное, как космос. Голова у меня закружилась. Я огляделась по сторонам, ловя растерянные взгляды своих многочисленных отражений. Юра стоял спокойно, чуть в стороне, глядя на меня изучающим взглядом. Когда он звонил, то говорил, насколько шокирован увиденным, и я его сейчас отлично понимала. Однако в эту самую минуту муж выглядел невозмутимым, ничуть не растерянным. Разумеется, Юра оказался здесь не впервые, он побывал в зеркальной комнате раньше, но он не был похож на человека, который недоумевает, размышляет над тем, что видит, задается вопросами. Нет. Юра выглядел как тот, кто прекрасно все знает и лишь забавляется чужой реакцией. По губам его порхала насмешливая улыбка, а затем он сказал. — Нам лучше выйти, Лора. В зеркальной комнате нельзя находиться долго. Это опасно. — Откуда тебе знать? — вопрос прозвучал немного задиристо. Он снова усмехнулся и подтолкнул меня к двери, погасив лампу. Я старалась убедить себя, что ничего особенного не происходит, но поведение мужа мне все больше не нравилось. Его дрожащий голос в телефонной трубке, мольбы, страх – все было похоже на спектакль, который он разыграл, чтобы заставить меня прийти. Но необходимость притворяться отпала, и Юра обрел уверенность. Я вышла из зеркальной комнаты назад в кладовку. Юра следом. «Что думаешь о комнате?» — Для чего она? — спросила я, пытаясь собраться с мыслями, преодолеть головокружение и найти объяснение изменившемуся поведению Юры. — Ему нет нужды задумываться об этом, дорогая, — пропел знакомый голос. — Он уже знает. Скоро узнаешь и ты. На пороге кладовки, перекрывая мне выход, появилась Агата. Юра был за моей спиной. — Это ловушка, — подумала я, не успев испугаться и ощутила укол в шею. — Тихо, Лора, не дергайся, — произнес мой муж. Предательница Агата улыбалась приторно-сладкой улыбкой, а потом меня проглотила чернота.